«Что тут происходит?» — раздался голос, и двери ближайшего дома распахнулись. Выстрел перебудил всю округу. «Придется наручниками заняться позднее. Надо сматываться». «Сами, что ли, не видите?» — заорал я. «Человека ранили! Оставайтесь при нем, а я побегу за помощью!» Последние слова я прокричал через плечо, торопливо удаляясь по улице и сворачивая за ближайший угол. В дверном проеме появилась женщина и окликнула меня, но разговаривать с ней мне было что-то не очень охота. Надо шевелиться, пока сюда не нагрянула облава. Да, делишки складываются не вполне удачно. Запястья ныли. Пробегая под фонарем, я взглянул на руки. Они побелели. Тесные наручники нарушили циркуляцию крови. Легкое чувство вины, возникшее в моей душе после применения не вполне корректного приема, улетучилось напрочь. «Надо снять эти штуки и как можно скорее. В офисе. Больше негде». Избегая главных улиц и держась подальше от людей, я, наконец, добрался до места. Пальцы к тому времени уже почти не слушались, потеряв всякую чувствительность. Прошло невыносимо много времени, пока мне удалось достать из кармана ключи. Наконец достал. И тут же уронил. И поднять уже не мог, потому что пальцы не сгибались. Я мог их только трогать. И все. Да, в жизни бывают тяжелые моменты, и этот, как мне кажется, был из самых тяжелых Я не мог сделать того, что было необходимо Я был разбит, убит и сломлен Попасть в здание оказалось невозможным Какое тут медицинское образование требуется, когда понятно, если наручники не снять немедленно, то доживать придется с пластиковыми руками Вот так вот Нет, не так, прорычал я себе Высади дверь, делай что хочешь, хоть ногами открывай «Да нет же! Не ногами!» Помертвевшими пальцами я поковырялся в связке ключей, пока не нашел нужный. Затем нагнулся, потрогал его языком, не обращая на грязь никакого внимания, зажал ключ в зубах, пока неплохо. «Господа, если вам вдруг захочется открыть замок с зубами, так вот вам мой маленький совет – не делайте этого!» Видите ли, в чем тут дело? Вам сначала придется долго шевелить башкой, чтобы вставить ключ в скважину. Когда вы это все же сделаете, то придется снова крутить ею, чтобы повернуть в замке ключ. А потом биться башкой в дверь, чтобы ее открыть. Наконец я добился своего и рухнул лицом на пол. Да, я помнил, что наверху меня поджидает то же самое. Что же, я повторил свое упражнение и, наконец, попал в офис». Увы, больше благодаря настойчивости, упрямству и грубой силе, чем интеллекту. Я слишком устал, чтобы думать, мог только действовать. Захлопнув дверь локтем, я доковылял до верстака, спихнул на пол ящики с инструментами и разворошил их содержимое. Отыскал, наконец, вибропилу. Поднял ее зубами и умудрился вставить в полуоткрытый ящик стола. Прижал ящик локтем, зафиксировал. При этом поранил губу, но это были мелочи. Запястья горели огнем, а кисти рук уже ничего не ощущали. Побелели, как мертвые. Похоже, я опоздал. Локтем включил пилу, поднес к лезвию наручники. Изо всех сил, растянув цепочку, пила взвизгнула, цепь распалась, и руки разлетелись в стороны. А теперь предстоит более точная работа. Разрезать браслеты, да так, чтобы не отрезать себе кисти. Дело, скажу вам, непростое. Когда с этим было покончено, кругом все было забрызгано кровью. Но браслеты были сняты, и понемногу восстанавливалось кровообращение. Потом я рухнул в кресло и смотрел, как с рук стекает кровь. А не менее вскоре прошло, и накатилась боль. С трудом, поднявшись на ноги, я поплелся к аптечке и перепачкал кровью весь ящик, пока не отыскал и не проглотил две капсулы болеутоляющего. утоляющего. Прочистил раны антисептиком и перевязал. Порезы были скорее неприятные, чем опасные не очень глубокие. Закончив перевязку, глянул в зеркало и содрогнулся. Пришлось залепить пластырем губу. На улице послышался вой полицейской сирены. Ну что же, парень, пришло время хорошенько поразмыслить о жизни.